Радостное событие. Я была благодарна всем за то, что они делают вид, будто наша свадьба большая радость, и сама улыбалась во весь рот, так что челюсть заболела. А мистер МакАртур не утруждал себя притворством. Был хмурый, неулыбчив, потребовал, чтобы в брачном свидетельстве он был записан как Джон Маккартур, эсквайр. Мистер Кингден вздрогнул, недоуменно заморгал, выражая сомнения. но мистер МакАртур не уступал. И мистер Кингден, бедняга, хотел только одного поскорее покончить с формальностями, чтобы мы оба убрались из его жизни. На том и порешили. Джон Маккартур, эсквайр. Так и сохранится, пока существует та книга регистрации актов гражданского состояния. Элизабет Вилл, железная женщина, стояла с высоко поднятой головой, не сводя глаз мистера Кингдена, читавшего текст обряда. Я была спокойна, восхищала своим хладнокровием, глядя на себя как бы со стороны. Но когда настал момент произнести заветное коротенькое слово, у меня вдруг во рту пересохло, язык прилип к нёбу, горло сдавило, губы онемели. Но нет, я не подвергну себя унижению. Не допущу, чтобы люди потом говорили: "Ха, она даже "да" не сумела выдавить из себя". Я втянула щёки, пошевелила языком в пересохшем рту, Опустила подбородок, думая о лимоне, пока мистер Кингден читал текст брачных обетов. А ведь я репетировала, как буду давать согласие. Да. Громко и уверенно, без малейших колебаний. Это же начало романа, который будет длиться всю жизнь. Моя мечта. Лимон меня спас. Но слово, решившее мою судьбу, я скорее прохрипела едва слышно. У мистера Макартура так сильно тряслись руки, Что он с трудом надел мне на палец обручальное кольцо. Я слушала его тяжелое сопение, смотрела на его трясущиеся пальцы, и вдруг мой трепет куда-то пропал. Его слабость придала мне сил. Да, я почти не знала его, но мы с ним заключали брачный союз, клянясь быть вместе в болезни и здравии, в бедности и богатстве. Мужчина, чуждое мне существо, он говорил на чужом языке силы и самоуверенности. Но мы оба родились в одной стране, где человек вынужден выдавать себя за того, кем он не является. Как сложится наша супружеская жизнь? Это будет зависеть от того, найдем ли мы общий язык. Будет ли он доверять мне, буду ли я доверять ему, настолько, чтобы не утаивать друг от друга то, что открывается мне в дрожании его рук, хоть он и не желал бы это показать. Той ночью в холодной комнате казарм в Холсоорси Я попыталась найти с ним общий язык. Задув светильник мы два чужих человека лежали в постели. Кровать была узкой, но между нами все равно оставалось немного места. Из конюшен доносилось лошадиное ржание, кто-то кричал нечто похожее на слон, слон, слон. Зачем кому-то среди ночи в казармах Хэлсорсе вспоминать про какого-то слона? Мистер МакАртур не шевелился лежал на другом краю кровати, будто камень. Не умер же он за те несколько минут, что прошли с того момента, как он задул свечу. Шумно разделся и нырнул под одеяло с другой стороны. Конечно, не умер, но лежал неподвижно, как мертвец. Раньше я не понимала, что значит сердце не на месте, промолвила я. Создавалось впечатление, что я кричу. Так громко прозвучал мой голос в темноте коморки. А сегодня поняла, продолжала я. А что еще оставалось? Казалось, сердце у меня в рот переместилось от того, там и пересохло. Я вспомнила, как тяжело он дышал, надевая мне на палец кольцо, и сказала себе: с самого начала строй отношения так, как ты это видишь, или, по крайней мере, надеешься увидеть. Я нащупала его ладонь под одеялом и стиснула ее. А у вас, мистер МакАртур?» Спросила я, стараясь придать непринужденность своему тону. Сердце тоже было не на месте. Он молчал, но пожатие мое не ответил. Я похолодела, поняв, что совершила ошибку, которую придется как-то исправлять. Но через некоторое время он заворочился в постели, будто с намерением повернуться ко мне, Произнес. "Да, со мной такое впервые". Он прокашлялся, прочищая горло, и сдавленно хохотнул. Понимаете, я не могу подобрать слова, чтобы описать, в каком необычном положении я оказался. Конечно, мне было бы приятнее услышать мы оказались. Но как впрочем и я всю жизнь до этого дня он мыслил в категориях я, мне, моё. Мысль о том, что мы с ним до сего дня существовавшие по отдельности, теперь стали каким-то мы, думаю, была новой и тревожной для нас обоих. Готовы ли я к тому, что он и я теперь мы? Да, я с радостью беру его за руку, шучу про сердце, но на самом деле желаю ли я намерена ли стать единым мы с этим чужим человеком? Мы поженились, стали супругами лишь потому, что совершили то, что дозволено только супружеской чте. А решившись на интимную близость, когда это еще не было дозволено, Было бы извращением не повторить это теперь. Но на этот раз он обошелся без вздохов и нежных слов, а у меня не возникло потрясающего ощущения собственного могущества. Был только сам акт, краткий, энергичный, исполненный умело, но без восторга. После я отвернулась от лежащего рядом тела и тихо заплакала. Лила горькие бешёмные слезы по безрассудно истраченному достоянию, которое и без того было крохотным. По дороге, что осталось позади, я шла по ней в страхе и печали, покидая все, что мне было привычно, всех, кто знал меня. Уходила с позором. Фальшивые улыбки, фальшивые выражения радости, фальшивые добрые пожелания лишь усугубляли чувство стыда. Из всех слов, что слетали с губ провожавших, Искренним было только одно: прощайте, прощайте, означавшее: надеемся, что никогда больше вас не увидим.